«Май. Месяц спустя. Софи. Очередное воскресенье. Единственный день, когда мы отдыхаем от работы на фабрике. Полудень давно миновал. Мы с сестрой собирались, захватив принадлежности для рисования, пойти на реку, но вместо этого час назад, покончив с делами, Лара ушла в нашу спальню с сильной головной болью. С тех пор, как произошел несчастный случай, эти боли беспрестанно мучают бедняжку. Мама неохотно отпускает меня одну, и я выхожу из дома. В кармане фартука у меня лежат бумага и грифели, и я, несмотря на отсутствие Лары, все равно решаю отправиться к реке. Идя по дороге, я различаю вдали на фабричном дворе чью-то фигуру. «Софи!» я останавливаюсь, улыбаюсь и с энтузиазмом машу рукой. «Прогуляемся?» — спрашивает Жозеф, направляясь ко мне. «Да». «А где сегодня твоя сестра?» Моя улыбка слегка тускнеет. «Дома. С мамой». «А...» — Жозеф проводит рукой по волнистым волосам на макушке. «В любом случае я рад тебя видеть». Он оборачивается и бросает взгляд на замок. Я просто вышел подышать свежим воздухом. Дома порой так надоедает. Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе? У меня в животе порхает целая дюжина бабочек. Нет, — отвечаю я, пытаясь обуздать восторг, вызванный его вопросом. Ничуть не возражаю. Сначала мы следуем вдоль границы замкового сада, уходя дальше, чем я ожидала. Жозеф шагает впереди. Когда мы проходим мимо величественного платана, мое внимание привлекают отметины на стволе, неровные, недавно вырезанные буквы ЖО. Я торопливо провожу пальцами по инициалам Жозефа и продолжаю идти за ним. Ветерок, треплющий его рубашку, доносит до меня запах дикого тимьяна. Мы оказываемся на опушке леса и идем по узенькой петляющей тропинке, едва приметной в траве. «Говорят, это старая волчья тропа», — замечает Жозеф. «Правда? Ты же не боишься волков, а?» «Конечно, нет». И юноша замолкает и поворачивается ко мне. «А я боюсь». Его лицо на удивление серьезно, голос торжественен. В детстве матушка рассказывала мне одну сказку. «Le petit chaperon rouge» — «Красная шапочка». «Волк казался мне безумно страшным, но это была моя любимая сказка, потому что, рассказывая ее, матушка всегда крепко обнимала меня. Видишь ли, она понимала, как мне страшно». Жозеф уже второй раз за последние месяцы заговаривает со мной о своей матери. «Интересно, говорит ли он о ней с Ларой?» «Наш отец тоже рассказывал нам эту сказку». «Правда?» «Только несколько иную версию». В его сказке волчица была ужасно голодна. Она расправилась с красной шапочкой, потому что ей нужно было кормить волчат. «Волчица?» — вскидывает брови Жозеф. «Я киваю». Когда волчица встретила красную шапочку и увидела ее красный плащ, голубые глаза и белую кожу, она откусила девочке голову, чтобы избавить ее от страданий. «Понятно. Действительно, версия несколько иная», — говорит юноша, продолжая шагать по дороге. В конце концов, повернувшись лицом к фабрике, Жозеф выбирает место прямо над водой. Я не помню, чтобы он приходил сюда с Ларой, и эта мысль мне нравится. Отсюда река почти не видна. Перед нами лишь бескрайняя ширь небосвода, раскинувшегося над лугом, светло-кобальтовый купол над зеленой твердью. По ясному голубому небу, подгоняемые ветром, шествуют точно на большом параде облака. Жозеф опускается на землю и указывает на них. «Что ты видишь?» Я подхожу к нему, тоже сажусь и, не понимая, о чем он говорит, спрашиваю. «Что вы имеете в виду?» «Облака. На что они похожи?» Я перевожу взгляд с его лица на небо и обратно, не находясь с ответом. «Даже не знаю», — произношу я наконец. «А вы что видите?» Жозеф внимательно оглядывает небо. «Ничего», — отвечает тон, вырывая с корнем пучок травы. «В том-то и дело», — повисает пауза. «Это одна из игр, которым научила меня матушка. Она многому меня учила». И снова он упоминает свою мать И снова рассказывает об их совместных занятиях Точно таких же, как мои занятия с папой «Давно это было?» — продолжает юноша, грустно улыбаясь «Без нее игра уже не та Теперь я ничего не вижу Мы с папой когда-то играли в нечто подобное Папа Это слово в моих устах звучит как-то не так Впервые после несчастного случая я произношу его вслух при ком-то кроме Лары. В голове проносится мысль, как странно, что когда умирает близкий человек, мы бессознательно запираем его образ в своей душе, накладываем на уста печать молчания и перестаем произносить его имя. Точно любое упоминание о нем может причинить непоправимый вред тем, кого он оставил на земле. По-моему, это очень неправильно. «С пятнами на бумаге», — продолжаю я, — «это было учебное упражнение. Мы должны были уловить сходство произвольного пятна с каким-нибудь предметом и дорисовать его, превратив в законченное изображение». «В самом деле...» — Жозеф снова поворачивается ко мне и изучает мое лицо. Я хочу сказать ему, что с тех пор, как умер папа, моя жизнь тоже изменилась. Но боюсь, что он подумает, будто я пользуюсь моментом и изливаю душу лишь для того, чтобы сблизиться с ним. Впрочем, это ведь правда? У меня перехватывает горло. «Я соболезную тебе насчет отца», — говорит юноша. «Должно быть, это тяжелая утрата». «А я насчет вашей матушки». «Не возражаешь, если я спрошу, что произошло?» Я не даю ему закончить фразу. Меня прорывает. Неудержимые слова так и сыплются с языка, как зерно из лопнувшего мешка. Однажды вечером папа ехал домой, и какие-то мужчины намеренно напугали его лошадей. Они были пьяны и не хотели уходить с дороги. Лошади понесли, и папа потерял управление. Фургон... Перевернулся. С каждым словом горло у меня сжимается все сильнее, и голос становится таким высоким, что срывается. «О!» — тихо произносит Жозеф. Проходит еще минута, прежде чем я снова обретаю способность говорить. С тех пор я никому об этом не рассказывала. И я понимаю. Я тоже не рассказывала ну, о матушке. Я недоверчиво кашусь на него. Не так представлялся мне этот день, когда я случайно встретилась с ним на фабричном дворе. Я думала, мы вместе посмеемся, как смеялись у меня на глазах они с Ларой. И вот куда нас завела беседа к двум переполненным озерам, свышедшим с берегов водой. «Ни с кем?» Жозеф качает головой. «Хуже всего то, что ничего нельзя было сделать». Ничего. Меня так и подмывает спросить, что именно он имеет в виду и что случилось с его матерью, ведь спросил же он меня про отца. Но я не хочу рисковать и портить то, что зародилось между нами в эту самую минуту. Наоборот, надо показать ему, что я уже взрослая и прекрасно понимаю, если он захочет со мной поделиться, то поделится. Я вспоминаю обои в башне сцены детства Жозефа, из которых составлен узор, орнаментальные рамки, заключающие в себе портрет его смеющейся светловолосой матери. Молодая женщина и ее сын казались такими свободными и счастливыми, что меня тогда как громом поразило, насколько же внезапными и сокрушительными бывают перемены, насколько мы беспомощны перед их лицом, а я больше не хочу быть беспомощной. «Отлично понимаю, о чем вы», — произношу я. «Я чувствую то же самое. Мне хочется сказать ему что-нибудь еще, поведать, до чего я рада, что мы встретились и очутились здесь вдвоем. Как мне повезло, несмотря на все случившиеся беды, найти того единственного человека, который понимает меня так же хорошо, как я его, и что понимать его я начала после того, как увидела обои в башне». Точно внезапно обессилев, Жозеф откидывается на бархатистую траву, и я следую его примеру. Он поворачивает голову вправо, коснувшись волосами моей щеки, и закрывает глаза. Я тоже закрываю глаза, и мы лежим рядом, как два надгробных изваяния, а по нашим лицам скользят быстрые тени несущихся по небу облаков».